СЕДАЯ ПТИЦА ЛУНЬ Апрель нередко кончается такими прекрасными днями, что недавние ненастья с холодными ветрами и снегопадами кажутся бесконечно далеким. Солнце быстро стирает с полевых дорог его мокрые следы, а легкий ветерок неторопливо гонит от горизонта к горизонту пухлые облака хорошей погоды. Посогревшим согревшимся обочинам начинают раскрываться первые одуванчики, а кусочек заповедной степи уже давно желтым жёлт от ярких блесток горецвета. Их так много, что стать между ними еще можно. А сесть, чтобы не придавить золотой цветок, не так-то просто поэтому я, посматривая под ноги, иду к старой обсохшей сурчине, где от нор бывших ее владельцев остались лишь неглубокие ямки, и сажусь на тепловатую, чуть подсохшую глину, выброшенную когда-то домовитыми сурками из-под могучего чернозема. Я пришел сюда не ради первоцветов и не за тем, чтобы послушать жаворонков. Я жду луговых луней, которые же много лет гнездятся на крошечной заповедной территории среди полей лесных полос каменной степи. Их сородичи — полевые луни, даже зимовали в этих местах. Болотные прилетели с разливами и уже начали строиться в прошлогодних камышах. Прокуковали первые кукушки и защебетали у дворов деревенские ласточки. А моих луней все нет. Две желтые бабочки танцуют — Над низенькой травкой негромко гудит шмель, устраивая в пустом зимнем гнезде полевки свое собственное. Бродят по распаренной земле грачи, но нигде не видно светлоперых птиц с черными концами длинных крыльев. Ветер понемногу становится сильнее и порывом относит обеих бабочек, а я, забыв о лунях, начиная бездумно смотреть на облака, плывущие в чистой, без единой пылинки голубой вышине. И вдруг, неожиданно, уже уставший от обилия света взгляд, ловит около одного облачка что-то похожее на клочок бумаги, кувыркающийся в невидимых вихрях. Чуть поодаль еще один такой же клочок, то исчезает, то снова появляется рядом с облаком. Потом, сделав почти правильный круг, он стремительно и почти отвесно несется к земле, превращаясь в красавца луня. В такой же пике входит тот, которого я увидел первым, а за ним появляются еще двое. Но земля пока никого из них не интересует, и, не долетев до нее метров тридцать, четверка снова уходит в поднебесье, кажется, ни разу не взмахнув крыльями. Следить за лунями, летающими на почти километровой высоте, трудно даже в сильный бинокль. И чтобы полюбоваться совершенством полета седых аристократов неба, нужно дождаться прилета самок, которым не надо отыскивать своих избранников в бескрайних просторах. Все прилетят сюда на крошечный заповедный участок, место их постоянного гнездования. Лугового луня можно было бы именовать и степным, и полевым. Но эти названия отданы двум другим видам седых луней. В исконно степных местах луговые луни встречаются чаще своих собратьев. И если их в гнездовое время не беспокоит человек, селится в таких местах из года в год небольшими колониями. Одна из таких колоний и существует, на заповедной некосимой залежи в каменной степи уже более 30 лет. Здесь на площади менее гектара ежегодно выводят птенцов 3-4 пары. А самая плотная колония на такой же площади известна мне в низовьях Северского Донца, где на зарастающей кустарником лесной вырубки гнездятся 11 пар луговых луней. Этих хищников привлекают трехметровые тростники у берегов степных рек и озер, высотой почти в человеческий рост, заросли крапивы, перепутанные, колючие непроходимые дерезники, куртины низкого миндаля, бобовника, меж стеблей которого не пробраться не только лисе или бродячей собаке, но даже ужу. Там почти в полной безопасности устраивает луговой лунь на земле гнездо. В некоторые гнезда, как на дно узкого травяного колодца, горловину которого можно закрыть обыкновенной шляпой, не заглядывает даже полуденное солнце, и только лунь с его летными способностями может вертикально взлететь с него или точно опуститься на крошечный пятачок даже при сильном ветре. Птенцам из таких зарослей пешком не выйти. Им из гнезда тоже только один путь — вверх, в небо. Гнездо — простой травяной настил с неглубоким лоточком для яиц. Простой, но очень аккуратный. Самка подбирает для него сухие недлинные соломинки, чтобы ложились поплотнее. В сырые с частыми дождями весны Помост толстый и всегда сухой, так как наседка после откладки первого яйца лежит на нем почти неотлучно. В сухие весны, наоборот, травинки, из которых сложено гнездо, лежат чуть ли не в один слой, и чтобы поддерживать около яиц нужную влажность, самка подкладывает под них зеленые листочки и побеги. Яйца почти белые, И не сразу заметны на них легкие светло-рыжие мазочки. Какой-то едва уловимый оттенок, словно отцвет окружающей зелени, лежит на скорлупе. Дело в том, что изнутри скорлупа яиц лугового луня не белая, как у большинства птиц, а нежно голубая, как утреннее небо. Яйца хорошо заметны сверху, и хотя участок колонии всегда находится под присмотром хотя бы одной птицы, которая может дать мгновенный отпор близко подлетевшей вороне или сороке. Самка не рискует без особой необходимости оставлять гнездо. Она покидает его только на те несколько минут, которые нужны, чтобы съесть принесенную самцом добычу. Пока самка на своей кормовой площадке занята едой, самец патрулирует рядом или, опустившись на куст, следит с его высоты за обстановкой. Сытая самка, пользуясь его присутствием, не прочь немного полетать поблизости. Случается, она не спешит вернуться к яйцам или птенцам. Вираж следует за виражом, круги становятся шире, Прогулочный полет нравится ей настолько, что она не обращает внимания на пролетающих рядом грачей, которых нет-нет, да и пугнет стремительным броском самец, чтобы выбирали дорогу стороной. Парит она до тех пор, пока, наверное, лунь не решает, довольна, и легкими бросками сверху вынуждает ее опуститься на гнездо, после чего снова улетает на охоту. Дневное времяпрепровождение взрослого луня — полет. Охотничий, патрульный, прогулочный, игровой. И если птица опустилась на землю, куст, копну, это вовсе не означает, что ей хочется отдохнуть. Да и вид стоящего на земле луня какой-то растерянно недоумевающий. Переберет клювом несколько перышек, а чем заняться еще не знает. Не удавалось мне видеть самцов, уделяющих туалету специальное время. Похоже, что это делает за них в полете ветер. Ни разу не находил я их линных перьев. Один из самцов несколько дней летал с надломленным маховым пером, пока не догадался выдернуть его. Самки начинают линять, как только садятся на яйца. Луни не гонщики и никогда не ловят летящую добычу. Чаще всего их можно видеть в поисковом бреющем полете, когда они, почти не взмахивая крыльями, медленно плавают над травяными волнами, высматривая подходящую жертву. В безветрие полет лугового луня настолько медлен, что на небольшой дистанции с ним может состязаться нетренированный бегун. Любая другая птица при такой ничтожной скорости полета упадет, а лунь летит свободно и спокойно, готовый в любой миг схватить юркую полевку. Особое настроение седым птицам создает свежий степной ветер, и даже семейные заботы не удерживают самцов от свободного полета и воздушных игр в одиночку а в праздные дни своего возвращения на родину они почти все время отдают выходу долго сдерживаемой удали. Едва утреннее солнце немного обогреет весеннюю степь, рождая над ней полупрозрачные облака, появляются в чистом воздухе луни. В струях тугого ветра птицы за 6-7 витков набирают 100-метровую высоту и зигзагами пикируют вниз, негромко, как от восторга, вскрикивая «Кьек! Кьек-ьек-ьек!». На каждом повороте луни круто ложатся на бок, а почти у самой земли останавливают свободное падение и снова уходят вверх, немного сваливая под ветер. Поднявшись до пухлого облака, они подхватываются вихрями и взлетают на них еще выше, и с теми же кликами снова несутся вниз к тому месту, с которого начинали подъем. И вот что интересно. Скорость пикирования огромна, но падение беззвучно. С прилетом самок захватывающие дух высотные полеты самцов прекращаются, и воздушные игры становятся семейными. Видимо, у самки нет той отчаянной смелости, с которой носится самец, и пара несколько дней неторопливо летает над гнездовым участком, не поднимаясь высоко, не делая в воздухе никаких сложных фигур. Самка, летая рядом со своим избранником, сильно проигрывает в легкости и изяществе. Иногда птицы разлетаются, и самец может сделать несколько виражей с самкой соседа а его самка в это время кружит с другим партнером. Пары от этого не распадаются. Круг другой с соседом или соседкой по колонии никогда не вызывает видимого неудовольствия, и смена партнеров случается довольно часто. У самок быстро пропадает желание к совместным полетам. Еще до того, как будет снесено первое яйцо, каждая большую часть времени проводит на гнезде, Кормите ее в это время необременительно, и у самца почти весь день свободен для полетов. Но он не улетает далеко. Все самые сложные каскадные фигуры своего полета он выполняет только над гнездом. И зрителям вершины его искусства бывает только самка. В штиль, в безветрие полет луня как-то не ладится. Чтобы набрать хорошую высоту, нужно долго махать крыльями. Не так просто одолеть 300-400 метров подъема. Ветер же, хотя и сносит самца немного в сторону, но поднимает его до самых облаков, и ему почти не приходится затрачивать собственных усилий. Падение или пикирование – Происходит с нарастанием скорости, наверное, метров до 60-70 в секунду. С частым «ки-ки-ки» птица неудержимо приближается к земле, и вдруг на высоте человеческого роста, коротко вскрикнув, круто взмывает снова вверх, как бы намереваясь сделать мертвую петлю. Но вместо этого, не опрокидываясь спиной вниз, Лунь совершает поворот вокруг оси на 180 градусов, входит в новое короткое пике и замыкает малую петлю тем же маневром. Затем по инерции, едва не касаясь полуразвернутыми крыльями верхушек цветущих трав, делает еще петлю поменьше. Такой номер повторяется еще раз, после чего Лунь или уходит в высотный полет, или отправляется на охоту, Или делает круг над гнездами соседей, словно проведывая их поутру. Это почему-то вызывает недовольство самцов, и они вереща по очереди отгоняют визитера, хотя через несколько минут сами поступят так же.